Глава двенадцатая. Надо стараться. Надо стараться быть прилежным и не расстраивать. Стараться и добиваться. И быть благодарным. Потому что о тебе заботились. Потому что тебя направили и подсказали, как правильно. И предупредили о том, что запрещено. Так не надо, чтобы не расстраивать. Надо прислушиваться. Надо учиться. Тебя очень любят. Не смей забывать об этом. Судья видит все. Он следит за твоим поведением. Только судья знает, насколько ты виноват. волей причиняет боль. Когда ты поступаешь по-своему, ты доставляешь страдания своим близким. Разве можно так поступать? Разве ты забыл, кто ты? Ты же чело век